Глава пятнадцатая. Для судостроительного завода. Николай Константин сидит у входа в Мангунский зимник, строенный из тонких стаймя вкопанных жердей со столбами. Все это обмазано яркой глиной, крыто ладной крышей, крайние жерди не отпилены и украшены резьбой, поэтому низкий желтый дом как бы с огромными рогами. Окна все на протоку, и в них цветная бумага. Рядом с башняком сидит хозяин, куйча, в красном ватном халате с отделкой в три разноцветные полосы по расхлёсту. Небо ясное. На берегу, над широкой, как река, протокой, чаще леса красны в лучах раннего солнца, и красные отблески видны по лужам, натаившим на льду. Весна и на душе у башняка. Какое-то ликование от того ли, что света так много и тепло, от того ли, что выздоровел и чувствует себя хорошо, или что попал в этот новый мир, к другому народу, гостеприимному, так разнящемуся от деляков. Те, как моряки и суровы, чуть что за ножи, одежды их тюлени и шкуры, желтые, как бархат, и собачьи шкуры, Да и изредка лишь носят по праздникам покупные вещи. А мангуны все в ярком, видно перекупленном у манжуров. Они нарядились, ждут весны. На протаивший без единой льдинки или сугроба, сплошь галечниковой отмели, приготовлено множество лодок. И каких тут только нет, берестяные, дощатые, долбленые. Башняк и Семен едва успели доехать. Спешили по Амур. Невельской велел все время следовать вдоль левого берега, так что справа день за днем тянулись обрывы и чащи, и поймы, а правый берег синел слева, как далекая загадочная страна. Мангуны в стойбище все дома, охота у них закончилась. Встретили приезжих радушно. У них тут не только собаки, но и свиньи, коротконогие, черные, со щетиной на хребтине, как у диких кабанов. У хозяина есть кошка. Куйча — скуластый, белолицей, пожилой, безбровый, с умным взором. Его дочь, стройная, в красном платке и синем халате, стоит вдали на камне и смотрит туда, где протока сливается с амуром. Куйча рассматривает секстант, которым Николай Константинович производил съемки. Башняк объясняет. Семен переводит и тоже объясняет. Верно советовал ему Орлов, слушайся и будешь понимать по-мангунски. Мангунский язык в самом деле похож на тунгусский, который Семен знает с детства. Отец еще дружил с тунгусами. И Семен чувствует себя так, словно приехал к своим. Вдруг Куйчав скинул обе руки и раскрыл рот. «Понял!» — сказал он, как бы сильно испугавшись. Целая орава стариков и мальчишек в расшитых длинных и коротеньких, чуть ниже пояса-халатах, пришла в восторг. Куйча знал, что такое часы и зачем они, но секстант дался ему трудней. Гости долго и терпеливо объясняли, Семен бывал с офицерами в экспедициях. Он умел, как и многие нижние чины экспедиции, производить съемку. Объяснив все, Гости покорили любознательного ульчу более чем подарками и платой. Пролетела стайка уток. Парфентьев обрадовался, открывая солнцу ряд крупных зубов, и воскликнул, показывая рукой на воду. — Это шерлохвоштки! — На хвосту два шильча, как у ласточки." Удалой мальчишка ударил из лука. Утки поднялись и улетели. «Самая первая летит ворона», — говорит Куйча. «Ее первую слышно. Лед пройдет, тут много птицы полетит. Сразу много рыбы будет. Уже сейчас на заберегах люди ловят. Как лед начнет ломать, рыба кинется к берегу. Потом под водой пойдет трава, сахатый придет». Красноносый сынок Куйчи принес убитого острогой тайменя Двух сазанов и черно-золотистого амура. На берегу бьют рыбу, собаки бегают по берегу и тоже ловят на милях. Утром похолодало. «Лед будет расходиться», — говорит Семен. Куйча подтверждает. Тут между матерыми берегами ширина реки с островами и поймами по зимней съемке двадцать 25 верст. Матерые берега крутыми сопками в густых лесах стоят над огромной площадью вод, пойм и травянистых островов. Видно, как с одной из сопок туман поднимается тремя косыми столбами, словно там курица в ее вершине три огромных костра. Несмотря на то, что за береги выступили и начался лов рыбы, и лед покрыт водой, люди на нартах ездят по реке и протоки. Собаки веселые, объясняет Куйча, — Быстро бегают, знают, скоро будет много еды. Сейчас время рубить Леш, на мелкие поделки, говорит Семён хозяйственно. Ему скучно без дела. Он взялся ладить хозяину столик, но нет нужных инструментов. Башняк попросил женщин показать вышивку и праздничную одежду. Лепить прежде был девкой, говорит Семён, строгая палку. Хозяйка принесла халат из бордового кисейного шелка, вышитый ярко синими птицами и цветами. Маленький старик с тонкой переносицей и птичьим лицом скал зубы сказал: "У меня тоже халат есть, да крови нет, не греет". Все засмеялись. На девичьем халате искусно вышиты змея, дракон, бабочка, утка и цветы. У зеленой змеи язык красный, утка зелено-желтая, а глаз тоже красный. Цветы подобраны умело, со вкусом. — Уйма вкуса, — думает башняк. — Вот тебе и на. — Нет, это не дикарки. Появилась девичья шапка, расшитая белым бисером. — Сейчас нельзя искать удобное место для судостроительного завода. Невельской говорил. оставляя за николаевском всю важность крепости защищающей вход в реку необходимо приискать место более удобное для постройки судостроительных олингов. в то же время вблизи берегов амура чтобы можно было пользоваться вековыми лесами в которых есть все нужные для судостроения породы протока из амура в огромные озеро глубоко широка удобно леса рядом В них и дуб, и ясень, и показывали туземцы орех, вроде грецкого, и на сопках кедр, сосна преотличнейшая. Место, удаленное от побережий, скрытое от врага. Но Семен говорит, что тут высоко вода в Амуре подымается. Судя по следам на деревьях, все топит, кроме холмиков. Невельской дал в эту экспедицию лучшие свои инструменты. Пел компас и новый секстант, хронометр, военные поручения. Если в самом деле место здесь окажется неудобным, что делать? Башняк расспрашивал у Куйчи, где еще есть озеро глубокое, соединенное с Амуром и при высоких берегах. А зачем тебе? спросил маленький старик с тонкой переносицей. куича обстоятельно объяснял, что такие хорошие места. Есть напротив деревни Мылки, вверх по реке, на озере Дотьга. Там очень высокие берега, в лесу и без леса. Куйча подарил башняку свой нож в ножнах из кусочков дерева, перевитых плотно ремешками. Николай Константинович отдарил кинжалом в оправе, усыпанный яркими стеклами. Вечером приехал сын хозяина и рассказал, что был далеко на Амуре. Заезжал к манжурам в стойбище Пуль, и они там до него узнали, что в Ухтре проехали русские. Манжуры собираются сюда. Пронюхали. Куйча плюнул с досадой и стал брониться. «Это не беда», — остановил его Парфентьев. «Мы их ждем и хотим видеть. Они наших нынче выручили. Надо нам их отблагодарить и угощить, как следует». Водка с собой была. Башняк согласился, что нельзя срамиться. Решили угостить манжуров обедом. Куйча показал белую баранью шубу, которая называлась Бальды. По его словам, такие шубы в большой цене всюду. Их покупают у манжуров, и манжур же их портит. Приедет собирать албан. Так прежде было. И если не дашь соболя. За каждого мужика и мальчишку Он возьмет ножницы и срежет с бальды шерсть. Купец богатый так же сделает, если не отдаешь долги. — А у тебя бальды штрижены? — спросил Семен. — Нет, у нас выдр много, и я всегда отдавал долги выдрами. Это вы, русские, цените соболя, а манжур хорошую выдру ценит дороже. У них выдра идет на одежду амбаням. «Видишь, манжуры как всполошились, когда вы приехали? Они все хотят узнать, зачем вы на нашу протоку приезжаете?» Куйча согласился за хорошую плату зарезать одну из своих свиней. На заберегах мальчишки наловили рыбы, водка, мука и масло были. Семён готовил обед. Женщины помогали ему. На сковородках жарились лепешки. — Манжур берет юколу даром почти, — говорил Куйча, — срезая шкуру с убитой свиньи. А весной, когда охотники вернутся из тайги, если у них нет мяса на корм собакам, купцы продают по двадцать пластин юколы за соболя Николай Константинович, дров тащи, — велит Семен, — а то мне от те, что не оторваться. И башняк шел, рубил лисину на полень ломал хворост. Но вот на прогоне видны нарты, красные, широкие, как кресло. У передней собаки дуга с колокольчиками. Из нарт вылезли Урген и Тинфа. Из других нарт еще трое. Башняк и Парфентьев обнимали их по очереди и приглашали в дом. «Скоро начнется большой перелет. Очень большой!» — говорил за обедом тощий, усатый Урген. потому что наш государь выпустил гуся этот императорский гусь с золоенным клювом полетит первым подавая пример от имени императора давая правильное направление мангун ели свинину кашу пили вино и слушали тая дыхание манжур как и всякий обманщик всегда рассказывает что нибудь очень любопытное думает куча Урген рассказывал башнику, что у него и у Тинфа по пять приказчиков, что они служат на поях, держат деньги в деле, что своих лавок ни у кого нет. Купцы останавливаются в юртах у знакомых, которые известны давно. Приезжай к нам в гости обязательно. Будем играть в карты и научим тебя в наши карты. Еще у нас есть игра в кости. Бабу положим с тобой молоденькую. и твоему товарищу дадим по вкусу. — У нас это не делается, — гордо ответил Башняк и густо покраснел, услыхав от Семена перевод. — Твори они, — заметил Семен по-русски. — Он куй чай, то плюет -ча». Вдруг, к удовольствию торговцев, Семён развернул плис, красное сукно, потом достал моржовый зуб, кость, шапки казанской работы. «Ой, -э ха!» — в восторге вскричал Тинфа. Даже суровый урген вскочил и хлопнул себя руками по бедрам. Впрочем, на Парфентьева это мало действовало. Он знал, что тут не столько восторга, сколько желание соблюсти вид и вежливость. Потом опять пили вино, ели леденцы, хлеб, сладкое печенье на свином сале, которое настрепал Парфентьев. Манжуры заночевали. Утром Семен и Башняк опять их угощали. Николай Константинович поблагодарил их за помощь Чехачеву, раздал подарки, ножи, сигары, кошельки с отделкой. Довольные манжуры взяли слово с Башняка и Семена, что приедут в пуль. Купцы укатили на собаках, звеня колокольчиками. Через день Башняк, Парфентьев и Куйча отправились. Стойбище пуль стояло над Амуром на высоком берегу. Манжуром отведена половина у богатого гелика в длинной фанзе. У них свой отдельный очаг, свой повар. Снова начался пир, разговоры. Приехал красивый старик-купец, большого роста, с белокурыми усами, в белой шубе, в такой же бальды, как у куйчи. Манжуры встретили его с почетом, познакомились с гостями. Всего собралось семнадцать манжуров. Они веселились, играли в карты, проигравшие пили водку. Один из манжуров-приказчиков проиграл несколько раз и был мертвецкий пьян. Все смеялись над ним. Старик Ласково беседовал с русскими. Кто он такой, никто не говорил. Башняк помянул про англичан. Старик смутился, вынул платок, вытер вспотевший лоб. Он быстро овладел собой. Много же их тут, думал Семен. И старые, и больные, и вороватые. В обратный путь ехали почти все время по воде. Лед почернел, торосы оттаяли и сверкали, как зеркала. Башняк думал, как сумеет Невельской достать товар для будущей торговли. Манжуры просили приходить чаще, назначили дни и места, где бывают торговые сборища, вроде ярмарок. — Если китаец услышит, где поймали черную лесу, — рассказывал дома Куйча, — хоть неделю ему ехать явится. Бегают по Амуру ищут. — А как охотитесь? Молимся — Молимся? Разговор зашел о шаманах. Куйча уверял, что надо молиться, и тогда будет удача. «Он шаманит», — пояснил семён — «и на тот грех ему лучше дает же. «Кури-кури!» — ласкал Куйча вбежавшую собаку. У нее почти желтая шерсть, хвост не лохматый. «Хорошая шабака», — заметил семён Куйча сидел на нарах, поджав под себя ноги с черными пятками. Башняк взял в руки его улы из рыбьей кожи. — Гелики легковешный заметил Семен. — Под жарой им хорошо в таких, а мне эти обутки на один день. Амур ночью грохотал и быстро в два дня прошел. Над всем пространством очистившихся вод, над лесами и затопленными островами, словно по громадной трубе, как бы в несколько слоев, летели птицы. «Где тут императорский гусь?» — думал Башняк, удивляясь хитрости торгашей. «Черки-то, черки!» -то, — черки, говорил Семен, держа ружье в руке. Кулики прилетели, уселись на перевернутые лодки. А на протоке вода кишит, вся в пузырях от множества рыбы. Жена Куйчи пришла из тайги, принесла хабку сухого орешника, а дочь... Пучки тоненьких побегов дикого лука и жесткой черемши. В тайге уже много белых цветов. Мальчишка с красным носом поймал сазана. У очага готовится строганина, женщины режут лук и рыбу. — Сейчас самая вкусная дикая капуста, — говорит Куйча. Утки стаями носятся над протокой. Летят бакланы, правильными волнующимися черными косяками двигаются гуси. Их косяк похож на громадного тонкокрылого гуся. В глубине неба над всей этой массой птиц идут белые лебеди. И кажется, что кричат девичьими голосами «Ой! Ай!» «Лебеди прежде были людьми», — говорит Куйча. Они летят и жалуются. Лебеди за шею подымешь, Ноги на полу, — говорит Семен, — Его бить грех. По протоке лодки идут в тайгу За клюквой, черемшой, дикой капустой. Летит Крахаль с длинным, зубастым, Совсем неутиным носом, В полете белобрюх, лапы багровые. Мчатся маленькие нырки И рассыпаются по воде. Чайки кричат, как дети, Летят дикие голуби. Ушвялится рыба, чебаки, и щуки и разная мелочь на шестах и прутиках продетых под жабры. Подул ветер, волны пошли самура в протоку, бьют в берег, перехлестывают через лодки. Нагнала тучи, в лодках полно воды, на берег вытаскивают лодки, переворачивают, выливают из них воду. Башняк заметил, что у молодых побегов ясеня. Острые верхушки черны, как наконечники червленой стали. «Вон, вон!» — кричит куйча. Какой-то хищник с пегими крыльями поймал рыбу. Она забилась, вырвалась из клюва и упала. Он метнулся, норовя ухватить на лету, но не удалось. Пролетел зло крича со стоном. Виден был его горбатый нос и жесткие крылья снежным и и желтозеленым брюхом. Башняк сходил за ружьем. Низко летели гуси. Когда раздались выстрелы, гуси сбились, задние пошли быстрей, перегнали передних. В их вытянутых шеях испуг. Один полетел обратно. Семён принес сбитую птицу. У большого гуся оранжевые лапы и помутившиеся белесые зрачки. Поверх пепельно-серых крыльев Коричневые полоски в красную крапинку. Волна прибила к берегу огромного мертвого сама с выеденным брюхом. — Шаом погиб, — с сожалением сказал Парфентьев. — Его выдра ела. Река все прибывает. Надо оттаскивать лодки от воды. Семен смотрит на тальники. Вода пока еще не дошла до следов прошлогоднего наводнения. Послушай, куча говорит он. А у вас самая большая прибыль видно бывает не вешной. — Конечно, ответил мангу. Ведь по деревьям видно. Место удобное, а же сказал казак башняку. Однако нельзя тут строить. По слухам на озере были высокие места. Куйча согласился проводничить. за десять аршин китайки и за два топора. Ранним утром подняли парус и пошли по протоке между ровных зазеленевших берегов. Предстояло описать озеро Удыль со всеми впадающими в него речками и все осмотреть и промерить. Куйча не спрашивал, зачем допытываются, затопляет ли эти места вода. Ясно, что тут хотят поселиться. Он радовался этому, никто не будет стричь бальды и продавать ей уколу за соболей. — А не нарушим мы, Семен, жизни этих людей? — спросил Башняк. — Не обидим их? Семену и самому было жаль Мангун. Построить завод, эллинги, нагонять сюда каторжных, кобылку. Прощай все геляцкое раздолье. Башняк замечал. Казак умен, живой, все видит. Николай Константинович все больше привязывался к нему. Признавался в душе, что спокоен, только когда Семен рядом. Николай Константинович счастлив, что судьба послала ему такого спутника. Недаром Невельской говорит, что ему и Беломестнову доверяет не меньше, чем офицерам. В этот вечер после промеров и черчения карт Башняк ставил палатку, а кучая с Семеном ловили неводком рыбу. Принесли сазанов, сама, касаток, верхоглядов, лещей. Тут не только щеткой можно багром ташкать, сказал Семен. Рыба хорошая, не морская, а ветер дует в палатку неверно поштавлено, заметил он. Придется переставлять. — Видел три выдры, — рассказывал Куича. — Не стреляли их? — спросил Башняк. — Нет, нам не надо сейчас. — Прыгает, как колонок, — рассказывал Семен. — Жвевать, как жмея. Ножки короткие, животом так и борождит. Жрет рыбу. Она зимой живет подо льдом, где пустота, — объяснял Куича, — на пропаринах. Есть теплые места на речках. У нас живет черная птичка, ой-фо. Выдра лима любит, саму рыбу не кушает, а выгрызит из нее максу. Сейчас у нее шкура худая. — А как выдра плодится у вас? — Два-три детеныша, — отвечал Куича. — Манжуром на кормы хватит. — Это я видел, у них хохотунчики и жвыдры, — сказал Парфиньев.